«Скорее всего, от радости», — ответил Глебов, восторженно глядя на Костю. «Раньше я жил только работой. Проснусь ночью, ни в одном глазу. Лежу, думаю, думаю о тех, кого судят. Раскидываю, почему у них так сложилась судьба, кто в этом виноват. Это, конечно, не главное для суда, кто виноват. Главное — само преступление. А у меня всегда кто же виноват». Когда для себя решишь это, по-другому судишь. Им их жалеешь, сердце кровью обливается. Других казнишь. И тогда, между прочим, совсем плохо на душе. Думаешь, а ведь родился он нормальным ребенком? Он замолчал, лицо скривилось в страдальческой гримасе. «Понимаешь», — проговорил он скороговоркой, боясь, что Костя его остановит, потому что тот уже встал и нервно заходил по комнате. «Раньше во мне не было радости, и я считал, что так и должно быть. Не предполагал, что смогу когда-нибудь радоваться. Жил, знаешь как? Чем труднее, тем праведнее. А теперь...» Глаза его засверкали, лицо помолодело. «Сегодня я проснулся от собственного смеха, представляешь? По какому поводу, не знаю. Но что-то там во сне случилось замечательное». И мой собственный хохот меня разбудил. Да я только за то, что нас свела эта история с автомобилем, готов расцеловать Судакова и отпустить его на все четыре стороны. Ну и отпустил бы, — обрадовался Костя, — отпустил бы и делу конец. Да нет, так нельзя. А ты возьми дело себе обратно, отпусти Судакова и все, ведь он не виноват, а прошу тебя. Но я же не смогу быть в этом деле объективным. Все еще улыбаясь, любуюсь Костя, ответил Глебов. А я и не хочу, чтобы ты был объективным. Мог бы что-нибудь в жизни сделать и для меня. Ай, в этом ты прав. Я виноват перед тобой и перед Лизой. Но теперь все будет по-другому. Поверь мне, мы будем рядом, и я всегда буду тебя защищать. Глеб взглянул на Костю, хотел его обнять, притянуть к себе. Он показался ему несчастным и обиженным, но внезапное тревожное волнение поразило его».